Глава 1. На сегодня маршрут простой. Хлопнул ладонью по столу Большаков. Два козелка, шесть человек с сопровождением цистерн с гидростроя. Через час. Потом на оперативном дежурстве. Первая машина Семёнов, Лукин, Плотников. Вторая Королёв, Тищенко, Волк, старший Плотников, от смежников Соколов. Вопросы есть? Есть. У меня один вопрос: почему все по фамилии моя опять к лекухой? Сказать Волков не намного сложней. Неужто до сих пор из-за того оборотня, которого я завалил по чистой случайности, только лишь из-за того, что в Женькиной Беретте последняя пуля оказалась серебряной? Тогда это волк и привязалось, и уж никак не думал, что надолго. Какой из меня нафиг волк? Год уже прошёл, а поди ж ты. Ника, кстати, потом рассказала, откуда взялась серебряная пуля, когда отошла от шока. Оказывается, у Женьки были чуток снесены мозги на мистике. В начале 2000-х ему кто-то нагадал, что по его могиле пройдёт нечисть. Вот он едва заполучив ствол и подсветился. Всегда держал в последнем магазине патрон с серебряной пулей, типа последний шанс. Самое смешное, что так и случилось. Кто ж знал, что у могилы окажется его же машина, причём неизвестно где и неизвестно когда. Впрочем, когда, как раз понятно, тут был тот же самый 2017-й. А вот где? Вопрос отдельный. — Волк уснул? — Нет вопросов, — буркнул я. — Всё слышу, Сан Трофимович. — Молодец! Прозвучало, как издёвка, кстати. — Всё, оперативка окончена, проверяйте стволы, вооружейку за серебром, принимайте машины в пятом боксе. Заскрепели отодвигаемые стулья. Комната для оперативок была оборудована в учебном классе местного автопредприятия. как, собственно, и вся база патрульных сил. Удобно, кстати. Гаражи, рембаза, все дела. И забором она была обнесена еще до того, как здесь грянуло. Сейчас, правда, забор подрос, раз и так в два. К тому же база оказалась двумя стенами, выходящей на периметр. Так что и сторожевые башни добавились. Старшим сегодня Пашка Плотников. Это хорошо. Крепкий, подтянутый мужик за полтинник бывший по границе «Афганец». Из местных коренных, не из таких, как я, попавших через то, что тут называют пробоем. Плотников хлебнул с жизни полной ложкой, а потому нарожён не лез и имел чутьё. — Семёнов Королёв, за руль! — шагая по трещинам старого асфальта, распоряжался Пашка. — Лукин, Тищенко, к турелям! — Ну, ясно. Значит, я на подхвате. А потому выходит, что карабин с серебряными пулями на мне. Из-за неприличной ценности серебра патроны к автоматике серебром никогда не снаряжали. только то, что стреляет одиночными, да ещё и под отчёт. Ну а как ещё, если даже пистолетной пули хватило, чтобы завалить того волчера? Как объяснили потом знающие люди, его на серебра вызывают у большинства нечестий шок организма, иначе что отторгают способность к регенерации тканей. А я-то тогда удивился, почему волк столь нагло лесно на пистолет. Да очень просто. Раны от обычных пуль у него затянутся через 5 минут, а то, что У свежепровалившегося к гости может оказаться при себе серебряная пуля, ему и в голову не пришло. Вот удивились местные, нашедшие тогда меня и Нику благодаря выстрелам. Пока они гоняли мелких волков, вожак уже издох. Оттуда и кличка, фамилия опять же. В оружейке нас оказалось всего двое: сидящий в зарешёченной клетушке дежурный Александр Иванович, полноватый мужик в сильных очках, проверил предписание и выдал под две десятизарядные боевые с маркированными синеватыми гильзами и белёсыми пулями. Вот так. Отстреленные гильзы тоже надо будет сдать, иначе за паричься отчитываться. Козелки сегодня оказались разные: ГАЗ-69А и УАЗ-469. Со снятым брезентовым верхом, с турелями и бортами-моторами, обшитыми листами зачерованного железа. Простую пулю такая псевдоброня вполне удерживает, если, конечно, не лупить очередями. из чего-то серьёзного, типа ПКМ или даже старых АК. Стекло тоже усиленное, пистолетную пулю удержит. А вообще серьёзная автоматика у изгоя встречается нечасто. У нечисти её совсем нет, у той другие методы. Пашка залез на пассажирское сидение 69-го, ясно давая понять, которое из машин пойдёт головной. Вытащил из крепления казённый СКС, оттянул затвор, вогнал спецобуйму. Славка Королёв сел за руль Уазика, я пристроился рядом с ним, закрепил свой СКС в держателе на панели и взял козённый. Открыл затвор, затолкал серебряные патроны. На всякий случай посмотрел на зачерованный индикатор на ствольной коробке. Светится синим, патроны серебряные. Тут на базе их, конечно, никто не рискнёт подделывать, но доверие оно ну проверяй. Это то правило, которое может спасти жизнь. Катя потратился и на ряду с береттой, той самой Женькиной. Уже полгода таскал с собой раздобытый уже здесь ТТ с серебряными пулями. Тфу-тьфу, всего раз пригодился, но лучше бы вообще ни разу. Стас Тищенко встал к турели с амгачом, пристегнул карабин поясного ремня. Без него вылетишь из машины в два счёта. Поначалу я было удивлялся, откуда тут немецкие пулемёты, потом, впрочем, выяснилось, что старого хлама, в том числе времён войны, на складах уйма. ИМГ-34 раздобыть гораздо проще, чем тот же ПКМ. Разумеется, только для служб типа патрульных сил или боевой группы. В частные руки такой можно заполучить разве что дорого, незаконно, и с большим шансом получить пинок за стены. Разумеется, уже без пулемета. А вот что-что, но за стенами, оказывается, в одиночку не было особого желания. Если тут есть хоть какой-то закон и порядок, то там вообще никакого. Завели моторы, глушители выплюнули клубы вонючего дыма. Бензин тут не ахти, что-то вроде пресловутого 76-го. Более приличный фиг получишь. Везут его в основном с нефтехима выше по реке. И тут, как ни крути, эксклюзив у гидростроя. Везут по реке, а приличная пристань есть только у них. По дорогам-то сейчас ни один нормальный человек не поедет. Километров семьдесят, да ещё с таким ценным грузом? Не. Вот и приходится периодически кататься в гидрострой. так-то и недалеко, и десятка километров не наберётся. Раньше это вообще были районы одного и того же города. Городской автобус ходил, но не сейчас. Остановились на проходной, расписались за выезд и в недорожнике выкатившись за пределы базы, потряслись по второстепенной и вывернули на Космонавтов, центральную улицу. Ещё там в другой жизни мне приходилось пару раз заезжать в этот небольшой городок. Правда, сдешняя версия развития, которая остановилась в критичном 83-м, Заметно отличалась от привычной. Впрочем, слева точно так же тянулась вереница огромных трёхэтажеек ещё до военной постройки, разве что и справа стояла череда одинаковых деревянных двухэтажеек, тоже древних, как какашки мамонты. В том городе, что я видел, у себя их давно снесли, а тут вполне использовали, жить можно, а что ещё надо? В сентябрь ещё только начинался, погода стояла тёплая, люди на улицах есть, а вот детей не видно. Занятия в школах уже идут, как ни крути, учиться надо. Нынешнее руководство города это быстро просекло. Особенно, когда стало ясно, что детишки, народившиеся после, отличаются от тех, что были до. Выездные ворота находились на пересечении космонавтов и партизанской. В стену были встроены пятиэтажки, ограничивающие вокзальный с этой стороны. Своё наименование поселение получило по вполне прозаичной причине. Именно в этой части города когда-то находился вокзал, ныне не действующей из-за ненадобности. Выезд был сделан шлюзом. Бетонный коридор, в котором поместились бы две фуры. Ворота на входе и на выезде. По бокам стрелковые доты, причём поставленные так, чтобы огонь можно было вести и внутрь ограды, и наружу. Потасканной БРДМ городской милиции. У них таких всего два. И ещё кое-что из брони есть у боевой группы. И, разумеется, наверху мосточки, с которых отлично простреливался коридор-шлюз. Дежурный милиции в домчево проверил документы, бегло посмотрел количество стволов и махнул рукой, чтобы открывали шлюз. Плодников уже начал было материться, когда рядом с газиком появился белобрысый парень на вид лет 20, в потёртой кожаной куртке с арбалетом в руке, лёгкий, из тех, что можно взвести без упора ногой. "Кто, Павел Иванович, я Соколов". "Смежник, чёрт бы вас побрал", набросился на него Пашка. "Где ты был раньше?" — Нам весь день тебя ждать. Паренек замялся. — Простите, Пал Палыч, задержали меня в нашем комплексе. — Дают школьников. Тебе хоть шестнадцать есть? — Мне двадцать два, — насупился Соколов. — Ладно, иди во вторую машину. Боевые выезды уже были? — Да, два, со старшими. — Блин, шагай уже. Соколов неумело залез в УАЗик на заднее сиденье, захлопнул неподдатливую дверцу. — Здрасте, Соколов Сергей, от Колдовского колледжа. Тихо. Все только коротко кивнули, представляться никто и не подумал. Машины уже въезжали в шлюз. Соколов сидел как обплёванный. Интересно, чем думало начальство, отправляя в топливной колонне желторотика? Нет, понятно, что самому старшему из Колдунов сейчас всего 30. Они же и начали рождаться только после. Ну какого чёрта посылать пацана, который порох а не нюхал? Будь он хоть лучшим на курсе. Идём 30, по возможности 40. Мы останавливаемся, смотрим по сторонам. Послышался из головной машины голос Пашки. Ворота со скрипом разъехались, впереди открылась разбитая кое-где подсыпанная гравием дорога, когда-то бывшая продолжением центральной улицы города. "Сорок это весьма оптимистично. Выезд у меня далеко не первый, точно знаю, что тут и до 30 не всегда можно разогнаться. А самая мерзкая низина чёрной реки, на которой выходил вокзальный своей восточной стеной" Было затянуто туманом, не сильным, а этойкой не толстой пеленой, и многочисленные корявые деревца болота торчали из этой пелены словно вися в воздухе. И это 9 утра. Нормальный туман к этому времени уже должен был расползтись и пложе. Значит, туман нехороший. Вот как выскочит из него какой-нибудь прыгун. Тварь не сильно опасная, но уж очень шустрая. Твою мать, выругался Славик, и я с ним был полностью согласен. Головная машина притормозила, позволяя встать рядом. Тут на расчищенной площадке такая возможность ещё была. — Смотрим в оба! — приказал Пашка. — Колдун, как там тебя? На тебя вся надежда. — Может, попросить, чтобы бардак чесанул из КПВТ? — предложил Лёха Лукин. — Чесанёт, ага. Толку! — плюнул Плотников. — Ну да, толку не было. Даже за то время, что я здесь, туман поднимался трижды. — Стрелять в него, конечно, пробовали, но такое ощущение, что любые пули, кроме серебряных, входили в него как в вату, словно терялись в ней. — Ну а серебром из автоматики не постреляешь, дорого. — Ничего не чувствую, — пискнул Соколов. Голос-то сел, боится. — Замечательно, — вздохнул Славик. — Волк, давай уж, страхуй пацана. Страхуй — Страхуй от слова «страх». Вместе будем это — «страховаться» или «страхаться». Коте, если разобраться, обнаруживать нечисть или обнаруживать ауры колдунов у чуть-чуть ли не первым делом. То есть, если Соколов ничего не чувствует, есть шанс проскочить. Ренова, что в этом долбаном постапокалипсисе совершенно нет приличной электроники, не говоря уж о GPS или мобильной связи. Накрыло их восемьдесят третьим, задолго до появления не то что нормальных компов, но даже компакт-дисков. Из магнитофонов здесь разве что кассетники. Нормального армейского вооружения на крестных складах тоже не нашлось. Рассвет Советского Союза. Вот и пожинаем хвости, дедовскими методами, можно сказать. А ещё мерзко, что в этом проклятом тумане наверняка опять откажет компас, а дальнобойность рации снизится метров до 30. Только вот рейс цистерн отменить никто не позволит. Встречать их придётся в любом случае. Я устроился поудобнее, поставив ноги в распор, Проверил застёжки кобур с пистолетами. СКС не лучшее оружие в машине, но зато боевой и ухватистый, потому большинство серебряных пуль делали именно под эти карабины. Кстати, говорят, в казённых СКС-ах даже затыльники прикладов поначалу делали серебряными для возможности удара прикладом, но потом выяснилось, что они как-то подозрительно быстро истираются. Ничего удивительного. Один выход, второй, третий. Вот и напилил себе серебра. А списать всё можно на износ. Материал-то мягкий. Рассказывали, что был жуткий скандал с изгнанием виновных за стены. А затыльники потом поменяли на обычные, стальные. За стены. Нет, не хочу за стены. Особенно пешком. Газик ушёл вперёд, мы двинулись за ним на расстоянии метров в двадцать. Ближе не рекомендовалось после того, как обнаружили новую напасть. Самопроизвольное оседание дороги. Последний, не хочу говорить крайний, Раз это было при мне, и прикомандированный колдун клялся и божился, что чувствует присутствие некого существа, хотя на самом деле всё выглядело как обычный размыв, а грузовик чуть не ухнул. Остаётся одно внимательность. Внедорожники вошли в полосу тумана. Она оказалась не выше, чем по борт. Мгла скрывала землю в метрах в 30 от машины. Плохо реагировать, если что, придётся быстро. Соколов молчит, а лицо напряжённое, такое ощущение, что Вслушивается, а воздух вокруг него. Этой ихней непонятной энергией напитан. Того и гляди, затрещит. Неудивительно, что колдуны не носят огнестрела. Любое сложное оружие в их руках моментально клинит. Только арбалеты, чаще всего с серебряными или зачарованными болтами. Впрочем, у этого болты явно не из серебра. По цвету видно. Как башка болит. В этих местах такое часто бывает. На небольшой скорости переползли болота, но туман рассеивается и не думал. Началась расстанка, понятия не имею, откуда взялось название, видимо, ещё со времён процветания города. Пара пятиэтажек, а потом несколько заброшенных хрущёвок и брежневок окружали нелепое здание котельной с высокой тонкой трубой и трёхэтажную школу, а вокруг, широкой россыпью, частные избы с яблоневыми садами. «Вроде как сама идиллия, поди ж ты! Никто тут не живёт лет двадцать, если не больше!» Сделать этот район частью вокзального не удалось. Мешало болото. А от других жилых районов слишком далеко. Вот люди и сбежали со временем. Никакой защиты этот район не предполагал. Ехать мимо домов с темными провалами окон с одной стороны, деревьями, ломящимися от яблок с другой, есть в этом сюрреализм. «Эх, сейчас бы яблочко!» Скорее в пустоту, чем к кому-то обращаясь, протянул Стас. «Иди, сорви!» — съязвил Славик. Только потом не удивляйся, что тебя от серебра крючить начнёт. Тут он прав. Этот район оставался заброшенным настолько долго, что явно была пора завестись чему-то нечеловеческому. И туман лучшее тому подтверждение. Звук двигателей, приглушённый туманом и отражённый стенами домов, казался призрачным. Аура зверя права 3 часа, крикнул Соколов. Идиот, так и заикой можно стать. Хотелось врезать пацану, но тело среагировало быстрее. Эс-кэ, это же у плеча, ствол МГ тоже уставился туда, куда указал Колдун. Арка в доме с магазином на первом этаже. Магазина, конечно, давно нет. Огромные витрины разбиты, пятиэтажка ощерится выбитыми окнами, которых в большинстве нет даже рам. А вот арка, ведущая во двор, никуда не делась. И там уже и глазом видно, что ворочается что-то крупное. Существо повело узкой головой, встало на дыбы, и бросилась в сторону машин с нетипичной для такой туши прытью. Ударили оба пулемёта, и оно, не пробежав и десятка метров, покатилось по заросшим травой газонам. Знакомая тварь, тут его называют медведем, хотя на медведя он похож разве что спутанной грязно-бурой шерстью. Ростом метров два с половиной, если выпрямится. Движется при нападении прыжками, более-менее быстро, но недолго. Питается всем подряд и листьями, и падалью, не брезгует человечиной, довольно агрессивный, но в стаях не встречается, потому сильно опасным не назвать. И ничуть не нечесть. "Студент, ты не ори больше так, ладно?" исключительно ласково попросил Стас. Любой, кто его маломальски знал, мог бы с уверенностью сказать: "Стас взбешён, дальше некуда". Опасность, если и разобраться, была невысокая, вот адреналинчик это выкинуло, хоть по варежке черпай. "Я я обязан был", заикаясь, прилепитал Соколов. — Стас, забей! — вмешался Королёв. — Пацан и так перепуган. — Перепуган он! А я не перепуган, чуть в штаны не наделал от этого вопля! — проворчал пулемётчик, но было видно, что он уже начал отходить. — Следи давай! Или чисто! — Чи-чисто! Нечисти вообще не ощущаю! Сергей поудобнее перехватил арбалет. Слева и справа появились здания школ. С одной стороны серая, построенная в семидесятых, С другой довоенная, когда-то жёлто-белая, но теперь облезлая и бесцветная. За ней руины так и недостроенного здания суда и заброшенный корпус районной администрации. Думаю, он почти рассеялся. Колдун молчал, и это было странно. Обычно в этих заросших кустарником зданиях хоть что-то докопашилось. Чаще, конечно, мелочь, но сейчас вообще тишина. Чтобы дорога до моста обошлась всего одной стычкой, да и та не с нечестью, даже не припомню такого за год. Голову сдавило, как в невидимых тисках, аж до головокружения, до потемнения в глазах. Потом понемногу отпустило. Словно затопило, а потом вода неторопливо отхлынула. Разбитая дорога повернула вправо, в объезд разросшегося парка, сейчас выглядящего как лес. Из-за деревьев дико торчало ржавое колесо обозрения, давая ассоциацию с фильмами про Чернобыль. Забавно, а ведь здесь чернобыльской аварии не было. Всё рухнуло за три года до неё. Сквозь обильную, но уже начинающую желтеть листву виднелись караусели и ещё не распиленный на металл. Дорога когда-то оканчивалась в отружке с круговым движением, но сейчас она почти не угадывалась, просто утрамбованная площадка перед въездом на мост. Мост видал лучшие времена. Построили его, кажется, в конце 60-х и с тех пор периодически подлатывали. Ну а как ещё, если это сейчас единственная переправа неподале? Латали вокзальный и гидрострой совместно, соответственно, сами охраняли, бесплатно пропускали все официальные службы, ну а со всех остальных горожан и редких чужаков брали налог. Вот и сейчас на блокпосту у полукапонера перед мостом стоял БТР-60 с символикой гидростроя, трубами завода, нарисованными в форме трезубца. Что интересно, сам завод, когда-то выпускавший алюминий, Да и оно уже стояло, превратившись в скопище разных подсобных служб. После того, как из-за прорыва плотины в начале 90-х встала гидростанция, сейчас гидростанция работала в полсилы из-за низкого уровня воды. Кажется, функционировали всего два агрегата из шести. Энергии хватало вровень на гидрострой и вокзальный. Процедура пропуска была уже отработана, много времени не потеряли. Народу на блокпосту, кстати, довольно много, человек 10. По сути, тут уже начиналась территория гидростроя, ограниченная рекой и бывшим заводом. Потряслись по мосту и поехали вдоль реки. Дорога была так себе, но всё же лучше, чем за пределами стен. Тут её, по крайней мере, подсыпали щебёнкой. Впереди нелепой громадой возвышались опоры бывшего железнодорожного моста, служившие ледорезами. После того, как гидростанция лишилась плотины, это стало актуально, и начали Дины по весне — Снесли бы расположенный ниже по течению старый автомобильный мост напрочь. А вообще зимы теплеют, сейчас вроде и не актуально. Поначалу я удивлялся, почему остатки моста не приспособили для переправы, но мне объяснили, что для этого проще было бы построить мост заново. Технологии не те, слишком уж велика высота опоры и длина пролётов. Ну ладно. Впереди ещё один КПП, собственно, въезд в гидрострой. Ну, тут уже патрулируемая территория, можно чуток расслабиться. Это не наши болота, которые практически под стенами. На КПП, расположенном у бывшего водоканала, нас помуружили серьёзнее, чем на бог-посту. Ну, это как всегда. Колдуны проверяют ауру. Интересно, что они там видят? Хотя, как говорили ребята, процедура стандартная, уже лет 10-15 направлена в первую очередь на то, чтобы внутрь периметра не пробрался оборотень в человеческой форме или ещё какая нечисть. Народ тут пуганый, 30 с лишним лет так живут. Поначалу, как я понимаю, нечесть весьма проредила, пардон за каламбур, ряды местных жителей. В бывшем 50.000-шном городе осталось максимум 1.015 жителей. В вокзальном чуть поменьше, в гидрострое побольше. За КГПП уже пошла внутренняя территория гидростроя, даже вдоль реки Стина поставлена. Поставили её ещё до того, как начались тёплые зимы, в ту единственную зиму, Что я был здесь, ледостава вообще не было. А вот раньше берег тут, конечно, обрывистый и высокий, особенно после того, как упал уровень воды выше разрушенной плотины. Но забор с обрывами это лучше, чем просто обереги сигналики. Тем более, что вскарабкаться по обрыву при желании можно. Переистонь в гидрострое расположен удачно, на месте бывшей спасательной станции, где обрывистый берег отступает от реки. Удачнее всего, что она оказалась выше порога. обнажившихся после снижения уровня воды. Дальше баржи не пройдут при всём желании. Они и сюда-то доползали по сложному форватору. Конечно, после того, как вода ушла, пришлось провести земляные работы, но это ерунда. На противоположном берегу сейчас вообще жилья нет, и место нехорошее, не настолько, конечно, как наше болото, но тоже рассадник. Страшилками про опустевшую деревню пороги пугают маленьких детей. А в заброшенную воинскую часть, где, по слухам, до сих пор есть чем поживиться, иногда выбираются мародёры. Но вот не возвращается никто. Так что, как ни крути, на водный путь с верховью гидростроя монополия. Впрочем, нам не на пристань, груз принимают без нас. Бензовозы традиционно ждут нас на бывшем заводе, у тех его ворот, что ведут в город. В остальном периметр завода со стороны реки выходит на заброшенную промзону, которая хоть и патрулируется, но без особого фанатизма. Мистечка из тех, мимо которых на машине проехать можно, а пешком лучше не соваться. Ехать до ворот завода минут 10 не больше, и это с учётом неважных дорог. Вообще странно, почему не выпускать машины сразу с территории завода. Они бы выходили прямо к остаткам железнодорожного моста. Но, как оказалось, тёрки в городской верхушке никуда не делись, и пропускать машины через территорию из конца в конец завод не собирался. Бензовозы в количестве 3 штук уже стояли на Маяковского, у ворот завода. Два ЗИЛ-ы 131-х синие хаки и КАМАЗ на внедорожных колёсах. Все машины самоделки, цистерны, похоже, тоже самодельные, сварные, поставленные на шасси обычных грузовиков, а потому машины выглядят топорно и нелепо. Ну, что есть. Пока Пашка плотников бегал с документами, водители и стрелки ушли курить. Крилка была оборудована метрах в 50 по причине частого проезда машин с топливом. И я остался вдвоём с Соколовым, видимо, единственные некурящие. Колдуны, кстати, не курят почти никогда. Я за год всего раз видел, чтобы выпускник колледжа дымил. Сергей долго еёрзало оглядывался, видно было, что хочет что-то спросить, потом решился: "А вы из другого мира?" Опыньки. И как-то пацан меня так быстро раскусил. Конечно, попавшихся сюда через пробои не так уж мало. Наверное, процентов 10 из жителей вокзального. Никого имя не удивить. Но я как-то не задумывался, бросается ли это в глаза. Не уж-то бросается. С чего взял? Молодой колдун помялся. Аура у вас э, странная, раньше такой не видел. Аура странная. Значит, стервец проверяет, экспериментирует. Так, стоп. Что-то не так. Почему он первый за год, кто задал мне такой вопрос? При том, что я уже полгода, как катаюсь с патрульными группами, меня периодически проверяют колдуны на КПП. Что у нас, что в гидрострое, да и в Ладоге я бывал. Что он видит, чего не видят другие? Я почувствовал, как на лбу выступает испарина. Может, это какая-то проверка? Краем глаза глянул на пацана. Тот поедал меня глазами и явно ждал ответа. Не похож он на засланного. Скорее, на наивного. Так, Серёга, расслабься, будут проблемам будешь решать. Может, ещё у кого-то из нас такое видел, тёска? Поинтересовался я, надеюсь, что прозвучит сухмылкой, движением головы указал на курилку. Впрочем, видно, что пацан рабит. Если с натяжкой, то он мне в сонове годится. Не, не видел, мотнул головой Сергей. Поэтому и спросить решил. Вот тена. Из нашей нынешней группы Лёха Лукин тоже провалившийся. Причём и провалился не намного раньше меня. где-то на месяц. Выходит, а выходит, что увидел пацанчик ничуть не моё, чужое происхождение. Вопрос что? Но не спросить же его прямо. Не хватало ещё привлечь внимание кого-то сверху. Насколько я знаю, колдуны пишут по возвращении из рейда отчёт, который сдают своему куратору. Мне же ещё после прибытия сюда потрепал нервы местный отдел безопасности. Ладно, хоть эти уже привычны к пробоям. Я не первый и наверняка не последний. а потом и исследовательский отдел, есть тут и такой. Пытаются вести статистику и изучать закономерности. И их колдуны меня тоже, если что, просвечивали. Что увидел Соколов? — И как это выглядит? — как можно более безразлично спросил я. — В двух словах, для чайников. Выражение для чайников, кстати, занесли сюда первые провалившиеся, лет десять назад. С тех пор оно примелькалось и вошло в обиход, впрочем, скорее среди именно что провалившихся. Местные его понимали, но почти не использовали. Именно потому я его и употребил, показать парню, что он угадал. Секрета в моей инамерности, конечно, нет. Тут этим никого не удивишь. Но я уже заметил, что здешняя молодёжь частенько стесняется задавать подобные вопросы. Но любая аура имеет свой цвет. Лицо Соколова посветлело. Видимо, понял, что попал в цель. Но он опять замялся, видимо, подыскивая слова. А у вас она ещё это как бы искрит искрит интересное словечко Злавредное воображение сразу нарисовало искрящийся нимб Серж не мысли о себе слишком много ты не поп земли а там после стычки с медведем она у вас вообще аж вспыхнула подытожил Колдун Я как раз во все глаза смотрел ауры искал Меня и, и инструктировали что место опасное век живи век учись дежурные колдуны для меня Да и для всех, наверное, быстро стали некой деталью антуража, а учитывая, что чаще всего они помалкивали, специфика их работы на маршруте обычно не оглашалась. Получается, они отлично следят за аурами всех, кого видят. Проковался пацан или специально рассказал? Или в этом вообще нет ничего секретного, просто у меня фантазия разыгралась? Последний вариант вполне вероятен. Из другого тёска улыбнулся я. Год уже здесь. И и как там прозвучало это настолько простительно, что я чуть не рассмеялся. Любопытство, обычное, детское, почти любопытство, какое ж тут засланное, у пацана на лице всё написано. Только что ему рассказать про то, что Питер, Москва и другие города там стоят, как ни в чём не бывало, что там живут в чистоте, безопасности, что его ровесники проводят всё время за компьютерами, которых тут в глаза не видели. Что можно идти пешком в город, потому что сожрать тебя могут разве что комары, да и то не всегда. Стару уже там скорее исключение, чем правило. О колдовстве и всяких аурах вообще нет. И что туда не вернуться, потому что, как мне пояснили в исследовательском отделе, чуть не в первую же неделю здесь пробуют открываются редко, хаотично, непредсказуемо и неизвестно, куда именно выведут. Я открыл было рот, чтобы отделаться общей ничего не значащей фразой, Но меня выручил вернувшийся плотников. По машинам рация вторая волна. Волк вы в голове, мы замыкаем.